Глава 3, часть 7. Летом 1940 года Сталин совершает еще одну ошибку. Присоединяет к Советскому Союзу, Эстонию, Латвию и Литву. Создает на их территории прибалтийский особый военный округ. И все силы этого округа сосредотачивает на границе с Восточной Пруссией. Для оборонительной войны это вовсе не нужно. И очень даже вредно. Говорят, что Сталин отодвинул свою границу на Запад и тем укрепил безопасность СССР. Но дело обстояло как раз наоборот. До оккупации Прибалтики Красная Армия на этом направлении имела разделительный барьер. В случае агрессии войска Гитлера должны были последовательно сокрушать вооруженные силы трех государств – перед тем, как встретиться с Красной Армией. Даже если бы на сокрушение армии Литвы, Латвии и Эстонии ушло всего несколько дней, все равно при таком раскладе внезапный удар по советским аэродромам на этом направлении исключался. Красная Армия получала возможность поднять по тревоге свои войска и занять укрепленные районы. После разгрома армии трех прибалтийских государств войска Гитлера выходили к Чудскому озеру. Его невозможно форсировать. В случае обхода озера войска Гитлера упирались в советские укрепленные районы. Но все пошло по другому сценарию. Красная армия вышла из своих укреплений на передовые рубежи в Литве к самой германской границе. Вынесла туда аэродромы, штабы, узлы связи, стратегические запасы. Для народов трех государств Прибалтики армия Сталина превратилась в агрессора и оккупанта а Германия в случае нападения на СССР – в освободителя. 22 июня 1941 года войска Красной Армии на всем протяжении границы, в том числе и в Прибалтике, попали под внезапный удар германской армии. Было нарушено управление войсками. Советская авиация понесла значительные потери на приграничных аэродромах. Против Красной Армии в государствах Прибалтики стихийно вспыхнуло народное восстание – По нашим освободителям стреляли с каждого чердака. Войска Красной Армии остались в Прибалтике без укрепленных районов, а за их спиной на территории России остались пустые укрепленные районы без войск. Манштейн их захватил сходу. Возражение скептиков. Если бы Сталин не оккупировал Прибалтику, то Гитлер мог ее захватить без войны, просто ввести туда войска, как в свое время в Чехословакию. На такую возможность был ответ. Надо было ясно и четко объяснить Гитлеру, что в ответ на попытки ввести германские войска в Прибалтику, Советский Союз без предупреждения начинает топить на Балтике транспорты с рудой и лесом, минировать подходы к германским портам, бомбить Берлин, а на территорию государств Прибалтики бросит интернациональные бригады и миллионы советских добровольцев. А когда Гитлер истощится в войне против Советского Союза, Британия и Франция воспользуются ситуацией. В их интересах удушить Германию как опасного конкурента и снова наложить на нее контрибуции. Такое заявление было бы правильно понято во всем мире. В этом случае народы государств Прибалтики были бы не нашими врагами, а нашими союзниками. В этом случае лесные братья стреляли бы в спины не советских, а германских солдат. В этом случае на стороне патриотов Прибалтики воевали бы интернациональные бригады, а добровольцев во всем мире хватало. Имея такую перспективу, Гитлер вряд ли решился на ввод войск в Эстонию, Литву и Латвию. Но если и решился, то в этом случае война с нашей стороны стала бы справедливой, оборонительной, великой и отечественной. И нам бы теперь не пришлось стыдиться за свои освободительные походы, массовые расстрелы, за оккупацию. Нам не пришлось бы прятать архивы войны и выдумывать героические подвиги. В августе 1939 года позиция Советского Союза была объявлена четко и ясно. Территорию Монголии мы будем защищать от японской агрессии как свою собственную. И защитили. Эта позиция была правильно понята во всем мире, в том числе и в Японии. В результате этой решительности и твердости нападение Японии на Советский Союз было предотвращено. Почему Советский Союз в августе 1939 года не занял такую же позицию по отношению к государствам Прибалтики? Окупация Прибалтики Красной Армией имела смысл только в случае, если замышлялась наступательная война против Германии. Красная армия вышла прямо на германскую границу и вынесла свои аэродромы на передний край. С аэродромов Литвы можно было поддерживать наступление советских войск до самого Берлина. Вдобавок, советский флот получил военно-морские базы в Таллине, Риге, Лиепае. Туда немедленно были перемещены главные силы флота и запасы. От Лиепаи до путей, по которым идут караваны с рудой Никелем и лесом рукой подать. Удар отсюда мог быть внезапным и сокрушительным. А Гитлеру третий звонок. Но при чем тут Жуков? А вот при чем. Нам рисуют Жукова чуть ли не стратегом. Бросил взгляд на карту и понял всю стратегическую ситуацию. Так вот, если бы Жуков был стратегом, то он должен был видеть эти нити. В Германию из Швеции идет лес и железная руда из Финляндии лес и никель. Жуков должен был во время встреч со Сталиным указать на ненормальность ситуации. Если мы намерены перекрыть поставки леса, никеля и железной руды в Германию, то должны сделать это немедленно. А если такого намерения нет, тогда надо отвести угрозу от рудников и портов вероятного противника. В 1939 40 х годах Жуков по своему служебному положению не должен был заниматься Финляндией, Швецией, Балтийским морем. Но шла мировая война. Жуков – командир очень высокого ранга. Он был обязан следить за обстановкой в мире. У него было достаточно возможностей, чтобы указать руководству страны на пагубность сложившейся ситуации. Жуков должен был знать военную историю. В начале XX века на Дальнем Востоке Россия стремительно и решительно прибирала к рукам сырьевые ресурсы Маньчжурии и Китая, тем самым задевая жизненные интересы Японии. В ответ на такие действия Япония нанесла внезапный сокрушительный удар по российскому флоту. Последовавшая за этим русско-японская война завершилась поражением России и революцией 1905 года. Царь Николай уже в 1905 году чуть не лишился трона. Через 35 лет после русско-японской войны, то есть в пределах жизни одного поколения, сложилась точно такая же ситуация. Но теперь не в районе Желтого моря, а на Балтике. Преднамеренно или по недомыслию, советские стратеги своими действиями в районе Балтийского моря угрожали самому существованию Германии. А раз так, следовало ожидать внезапного удара со стороны Германии. Причем в любой момент. С января 1941 года Жуков начальник генерального штаба. Теперь он не сторонний наблюдатель-профессионал, но глава всех стратегов. Самое главное в военном деле – умение посмотреть на ситуацию глазами противника. Жуков должен был прикинуть, как чувствует себя в Берлине, зная, что единственную тоненькую ниточку, которая связывает далекие шведские порты, С металлургической базой Германии советский флот может в любую минуту перерезать. Жуков был бы он стратегом, должен был ясно видеть сложившуюся ситуацию. Но Жуков за обстановкой у советских границ либо не следил, либо ее не понимал, либо побоялся высказать свое мнение.